Арау. Декабрь 2003 года. В выходные дни Лита отдыхала, гуляла по старинным улочкам Цюриха, каталась на небольшом катере по озеру и наслаждалась швейцарской кухней в местных ресторанах. Ее совсем не угнетало одиночество, и она заключила, что после всех перипетий последнего года это великий подарок. В воскресенье вечером молодая женщина с огромным удовольствием отведала в гостиничном ресторане знаменитый швейцарский острый суп с огурцами и перловкой, приняла горячий душ и рано легла спать. Утром Сиклите выглядела как расцветшая роза, и мистер Фурер, который приехал за ней в гостиницу к 8 часам утра для того, чтобы отвезти ее в Арау, стал рассыпаться в комплиментах. Машин на улице было мало, И они скоро выехали на четырехполосный швейцарский автобан, где на разделительной полосе росли цветущие кустарники. Мистер Фурер объяснил Лите, что в Швейцарии, в отличие от Германии, имеется ограничение скорости на автобане — 140 км в час. Он вел машину на предельно разрешенной скорости, и через 40 минут они уже заезжали в Арау по дороге, покрытой булыжником. Оставив позади центральную площадь главного вокзала, мистер Фурер остановил машину возле старинного четырехэтажного дома в центре города, фасады и карнизы которого были расписаны причудливым растительным орнаментом и картинами из сельской жизни с крестьянами и счастливыми швейцарскими коровами. «Вы будете жить в пансионе, где останавливаются все студенты нашего филиала». Женский блок находится в мансарде, и там всего две комнаты, потому что у нас обучаются в основном мужчины. Устраивайтесь, а я поеду на фирму, оставлю там машину и вернусь за вами пешком. Здесь, в центре, движение машин ограничено и парковаться нельзя. В доме не было лифта, и Лита не без труда залезла по крутой лестнице на четвертый этаж. Хорошо, что я оставила свой огромный чемодан в Цюрихе и ограничилась дорожной сумкой. — подумала она, отдыхая на лестнице между третьим и четвертым этажами. Предложенная ей комната оказалась чистой и уютной. Окна выходили во двор, а одна из стен частично была покрыта потрескавшейся от времени глазурованной плиткой. — Как они здесь бережно относятся к старинным интерьерам? Здесь, наверное, раньше была кухня или столовая, и дизайнер... При реконструкции сохранил эту плитку с лазурным орнаментом. Про себя отметила Лита. Она взглянула на часы и поторопилась вниз, чтобы не опаздывать. Филиал фирмы «Сервак» находился от пансиона в двух кварталах пешком. Прогулка по центру города доставила Лите истинное удовольствие. У многих домов были раскрашенные карнизы и фронтоны, и это делало улицу похожей, на цветущий сад. Она заметила, что орнаменты на домах почти не повторялись, а на некоторых были сюжеты из сельской жизни в горах Швейцарии. Ее поразили старинные солнечные часы на башне, которая примыкала к городской крепостной стене и знаменитый фонтан правосудия с фемидой, с завязанными глазами, весами и карающим мечом в руках. В греческой мифологии... Богиня правосудия. Офис филиала фирмы «Сервак» размещался на первом этаже каменного трехэтажного дома и представлял собой вытянутую комнату, с одной стороны которой было окно, выходившее на улицу, а с другой — стеклянная дверь, которая упиралась в уютный зеленый дворик. Мистер Фурер пояснил, что раньше в этом помещении хранилась карета, а потом его использовали как гараж для огромного старинного «Мерседеса». Со временем и карета, и мерседес были выкуплены коллекционерами на аукционе, а хозяин дома переделал помещение под офис. В большой комнате чувствовались стиль и уют. Арочный сводчатый потолок и стены были бережно покрыты специальным лаком, который не только сохранял старую кирпичную кладку, но и обеспечивал декоративный эффект мокрого камня. В медных резных контейнерах, прикрепленных к потолку и вытянувшихся от входной двери до окна, лежали электрические и связные провода, которые спускались в гофре к пяти рабочим столам. Низкий деревянный стол предназначался для переговоров и совместного чаепития, а металлические дерматиновые складные стулья, которые использовались в случае необходимости для гостей, прикреплялись специальной скобой к кирпичной стене. Всю эту композицию завершал длинный кожаный диван оранжевого цвета с широким сиденьем и низкой спинкой, приставленный к нему ажурный чугунный столик и такая же чугунная вешалка для верхней одежды. На деревянной подставке возле окна буйно цвели белые и лососевые цикламены в овальных керамических ящиках и пестрые орхидеи фаленопсисы в высоких прозрачных вазах. Лита особо отметила небольшой зеленый дворик, который использовался летом сотрудниками офиса и посетителями семейного ресторана, расположенного на соседней улице. У фирмы «Сервак» установились особенные отношения с владельцами этого заведения. Служащие и гости фирмы устраивали в нем кофе-паузы, ели ланч, а в случае продолжительного сверх нормы рабочего дня иногда и обедали. На фирме и в ресторане все улыбались друг другу. То и дело слышалось Шойн и И это напомнило Лите любезную продавщицу из магазина «Эксквизит» в Эрфурте, которая также вежливо щебетала по-немецки «Спасибо» и «Пожалуйста». «Как давно это было! Почти 20 лет назад! А кажется, что совсем мало времени прошло», — подумала она. В филиале было два сотрудника — консультант по техническому анализу Вилли Шнабель и работающая в режиме частичной занятости молоденькая Бригитта, которая совмещала должности администратора, офис-менеджера и уборщицы. Вилли был высоким статным мужчиной с темными волосами и крупным мясистым носом. По его поведению было видно, что он не только пользуется успехом у женщин, но и уделяет этим отношениям существенную часть своей жизни. Мистер Фурер представил Литу и сообщил, что в течение предстоящей недели она будет единственной студенткой филиала. «Как и хотели, у вас будет здесь возможность позаниматься индивидуально. Мистер Шнабель...» научит вас, как покупать и продавать на бирже, а также как правильно использовать знания по техническому анализу. «Я весь к услугам такой красивой женщины. Вы можете обращаться ко мне в любое время дня и ночи». Нежно и вкрадчиво проворковал Вилли. Сияющими глазами он пристально посмотрел на Литу, ожидая ее реакции. Молодая женщина улыбнулась и промолчала. Она сердечно попрощалась с мистером Фурером, который заявил, что его миссия на сегодняшний день в филиале завершена, и у него есть еще дела в штаб-квартире. Они остались одни, и Вилли решил продолжить диалог. «Хочу вам рассказать один анекдот. Вам нравятся анекдоты?» Лита по-прежнему приветливо улыбалась, но на вопрос Вилли ничего не ответила. «Представьте себе, что вы путешествуете по Европе. Продолжал Вилли. «Как понять, что вы пересекли границу Швейцарии? Ведь в современной Европе границ нет». Лита вежливо и односложно ответила «не знаю». «Вы можете быть уверены, что въехали в Швейцарию, когда коровы станут красивее, чем женщины». Вилли внимательно следил за ее реакцией, любуясь приветливой улыбкой. Когда вы здесь, у меня в фирме сервак солнце выглянуло из-за туч. Итак, чем здесь интересуется такая красивая женщина? По программе обучения у нас сегодня технический анализ. Что вы говорите? Продолжал флиртовать Вилли. Ну, хорошо. Давайте будем работать по программе. Вы ознакомились уже с процессом купли и продажи ценных бумаг? Да, я даже пробовала торговать на тренажере. Отлично. Давайте рассмотрим простейшие операции технического анализа. Вам нужно анализировать прибыльность ваших сделок на бирже и сравнивать их со значением индекса. Я имею в виду анализ информации о заявках и сделках покупки и продажи ценных бумаг из вашего портфеля. Вам нужно стараться быть лучше рынка на 30 или... На все 50%. И при этом я рекомендую работать с умеренными рисками. Хочу задать вам важные вопросы на понимание процесса торгов. Готовы? Да, я готова и попробую ответить. Рассмотрим ситуацию. Ценная бумага растет на какой-то позитивной новости об эмитенте. У вас в портфеле, к примеру, одна акций этой компании. Ваши действия? Я буду анализировать количество предложений на рынке. Это можно посмотреть в биржевом стакане. Там я увижу суммарное количество отложенных заявок на покупку и продажу акций по цене выше или ниже рынка. И еще я знаю рыночную цену. Отлично! Вы мыслите в правильном направлении. Продолжайте. «После бурного роста всегда бывает падение», — так мне объясняла Гудрун. И я сама это видела на терминале, когда наблюдала за биржевыми котировками. Я должна определить верхнюю точку роста, чтобы продать, и нижнюю точку падения, чтобы купить. «А кто вы по основной специальности?» «Я учительница английского языка». «И вы хотите торговать на бирже?» «Английский у вас лучше моего!» «Торговать — это громко сказано. Я хочу купить фармацевтическую компанию, которая конкурирует с моей на рынке. Ее менеджеры не дают мне спокойно работать и сладко спать тоже мешают». «Вы очень красивые, Секлитэя. Может быть, эти менеджеры просто вас хотят? Я их как мужчина понимаю». Вилли придвинулся к молодой женщине и небрежно положил ей руки на плечо. Лита деликатно отстранилась. «Спасибо вам за комплимент, но там нет ничего, кроме агрессивного бизнеса. Время сейчас в России такое. Люди много думают о деньгах, о больших деньгах, и хотят все купить. А я просто хочу работать и воспитывать маленького сына». «А как его зовут?» «Максим». «Вы замужем?» «Я вдова. Мой муж погиб». Лита не стала рассказывать больше никаких подробностей своей жизни и не потому, что не хотела, а потому, что увидела сострадание на лице Вилли. «Я вам соболезную?» «Давайте продолжим урок. Мы остановились на верхней и нижней точке графика. Как вы их определите?» Если в стакане количество заявок на покупку по рыночной цене уменьшается, то это говорит о том, что будет падение. Но чтобы не рисковать, я разделю весь пакет акций на 10 частей и сначала продам только одну часть. А по какой цене? Вы назначите какую-то цену? Нет, это займет время. Я буду продавать по рыночной цене. Это правильный ответ, Секлитея. Что будете делать дальше? Дальше понаблюдаю за рынком и биржевым стаканом. Если я поторопилась и цена еще будет расти, то отслежу предложение цены в заявках на продажу. Если количество заявок уменьшится, то продам еще 10%. Если активными будут только единичные заявки, то продам 20%. А если цена пойдет вниз, то продам 30%. Это примеры. Наверное, оптимальный процент можно как-то вычислить, но я пока не понимаю, как это сделать. Хорошо, меня устраивает ваш ответ. Давайте попробуем это проделать на программном симуляторе. И вместо биржевого стакана я научу вас работать с японскими свечами вид интервального графика и технический индикатор который применяется для отображения изменений биржевых котировок акций в россии принято обедать при свечах да в праздник мы обедаем при свечах мы с вами сегодня тоже пообедаем при свечах в нашем маленьком ресторанчике потому что ланч мы уже пропустили я вас приглашаю а сейчас вернемся к японским свечам они состоят из тела и теней, верхний и нижний. Белая или зеленая свеча сигнализирует о движении рынка вверх, и чем длиннее свеча, тем быстрее повышается стоимость акции. Черная или красная свеча говорят о движении вниз, и чем она длиннее, тем больше снижается рынок. Вилли рассказывал еще о молоте, «Черная или белая свеча с отсутствующей верхней тенью». Это говорит о развороте рынка от бычьего к медвежьему. Или наоборот. «О падающей звезде» Свеча с длинной верхней тенью и маленьким телом свидетельствует о том, что рынок перейдет к падению. О комбинациях различных свечей. Он говорил о моделях, Завеса из темных облаков, бычье поглощение, три черные вороны, брошенный младенец. Название моделей технического анализа, которые характеризуются различными комбинациями свечей. Вилли понял, что Лита уже почти ничего не воспринимает и решил, что на сегодня достаточно и пора обедать. В ресторане было пусто, потому что еще не кончился рабочий день, и они заняли лучший столик у окна с видом на старинную улицу. Вилли предложил попробовать одно из фирменных блюд — охотничий соус из мяса и грибов в пиве с сырным картофелем. Он заказал бутылку немецкого рислинга, чтобы отметить знакомство. Они немного пообсуждали швейцарскую и русскую кухни. Лита рассказала о том, что любит иногда приготовить что-нибудь вкусное дома. В ледяном серебряном ведерке принесли вино. И Вилли произнес тост. Сиглитея, я впервые встречаю женщину, настолько красивую и умную. Так что первый тост за вас!» Лита очень устала. Все эти свечи и стаканы перемешались у нее в голове, но она держала себя в руках и не теряла самообладание. Вилли распушил хвост и продолжал говорить ей комплименты. «До встречи я твердо знал, что в мозгу у всех блондинок одна извилина, а две извилины бывают только если блондинка беременна». Лита не сразу поняла смысл этого анекдота и возникла пауза, заполненная вежливой улыбкой молодой женщины. «Я не совсем блондинка, у меня пепельные волосы», — кокетливо парировала она. Они съели горячее, а Вилли выпил почти все вино сам и разгорячился. «Я хочу сказать вам по секрету, Секлетея, что у меня есть опыт встреч с русскими женщинами. Это сейчас самые дорогие женщины в Швейцарии». У меня есть подруга, и я ей плачу 2000 долларов в месяц. Она красивая, но совсем не знает языков, поэтому мы изъясняемся на пальцах, и нас связывает только секс. Сейчас она учит на курсах немецкий, но как-то медленно у нее продвигается с учебой. Я уже от нее встал. Лита разъяснила, что она приехала в Швейцарию для получения образования и не готова к отношениям с мужчинами. «И мы не говорим об отношениях с женщинами и мужчинами на работе. У нас это не принято и является плохим тоном», — спокойно добавила Лита, желая поставить точку в его ухаживаниях. Все это было для Вилли непривычно, но он про себя решил не отступать и постараться добиться благосклонности женщины. Вилли проводил ее до пансиона, галантно поцеловал в щеку при расставании, но так как Лита вела себя весьма сдержанно, ретировался.